Ханиит Бордо День первый Три дня ты не ведал про то, что с тобой произошло Теперь, очнувшись, не спохватывайся Ты сильно переменился Все переменилось, и ты стал другим Не заглядывай в зеркало и не тереби своих близких Ты увидишь такое, чего не видел. Услышишь звуки, не похожие на земные. Источник того и другого круг мандала твоего сердца. Это ты в той своей нераздельности, где нам доступно озарение. Середина Акаема первого дня — это владение белого Будды, вайра Чаны. У него слепящее белое тело, которое светится чистым голубым светом. Он сидит на троне, льве, и держит в руке колесо о восьми спицах. С носком архирейский крест восьмиконечный, звезда Астарты и восьмиричная суть нашей природы. Смотри также Карлоса Кастанеду «Сказки о могуществе» про восемь и шесть граней нашего устройства. «Tales of Power». Его обнимает Аксадатис, Божья Матерь Простора и Неба. Так ярок этот свет — Так страшен его пламень, что легко убояться. Кто не убоится, поверит в голубой пламень и примет в себя, спасется от великой боли и мучений Бордо. Чистое голубое пламя смешано со спокойным белым светом дивов, полубогов. Книга мертвых советует избегать белого ровного пламени. Оно может увлечь и помешать нашему пути. Пути богов отличны от путей человеков. Пусть голубое пламя укрепит, а Богоматерь просторы и небо обласкает и поддержит таков совет книги. Разглядев в белой фигуре, окутанной голубым пламенем себя, Почувствуй объятие Божьей Матери Простора на своей шее. Стань белым Буддой. СНОСКА Дело в том, что по учению совершенной школы Отец — это то, что появляется. Мать ⁇ это сознание или осознание того, что является взору. Так явление жизни ⁇ это отец. Мысль, их описывающая, осознающая, это мать. Явь вокруг ⁇ это отец. Наши сны ⁇ яви, представление о жизни ⁇ мать соединяя в любовной близости явление и знание о нем, мы достигаем единства не только в Бордо, где представление и тело вещь равновелики по плотности, но и на Еву, когда дела и слова наши больше не расходятся. Ибо узнав, ты в тот же миг становишься тем, кого Или что узнал? Ханит Бордо, день второй. Это день ясности и белого огня восточной страны. В этом белом, чистом пламени заключены счастье проникновения. и мудрость зерцала. В этот же день явится за грешником ад, Растворит свою страшную пасть, Откуда струится темный свет. Злые дела или гнев Могут толкнуть тебя, Потянуть непреодолимо К дымчатому темному свету ада. Он покажется таким теплым, согревающим, Жесткий блеск спасения устрашит Не гляди в ту, как будто ласковую, дымчато-темную сторону Это путь в ады, в миры Откуда долгим будет путь наружу Стерегись гнева, в особенности здесь, в Бордо В этот второй день ты еще можешь увидеть оставшихся позади в земной ее доле. Услышишь, как они спорят, разделяя твое имущество. Поймешь, что позабыла тебя любимая жена, не дай бог ты разгневаешься. В миг потянет к себе темный свет и растворится адова дверь. Шесть божественных фигур-знаков появятся в ореоле радужных полос. Придет несокрушимый Будда Востока. У него ярко-синее тело, окутанное чистым белым светом. Он едет на троне слоне и держит скипетр с пятью шипами в своей руке. Его обнимает Лакана. Богоматерь мудрости зерцала. Им прислуживают и сопровождают Два мужских божества «Любовь» и «Порядок» И два женских «Красота» и «Свершение». Ясное, чистое белое пламя Так ярко сверкает, Так слепит, что глазам больно на него глядеть, Ясный белый огонь смешан с дымчатым черным светом. Этим агатовым цветом светится ад и зло. Худое в человеке отвергнет слепящее белое пламя, как чужое, и устранится человек. Соблазнится он и последует за дымчатым мерным. Огнем. Удержись от соблазна. Дымчатый черный огонь ведет к страданию, к неопределенному и беззащитному будущему. Вглядись в яркое, сияющее белое пламя и вбери его в себя. Пусть Богоматерь Зерцала в этот миг соединиться с тобою, Распознавшим себя в белом пламени. Ханиит Бардо, день третий. В этот день воссияют чистые желтые огни Южной стороны нашего окоема сердца, Стороны нераздельной мудрости. Шесть божеств в ореоле огней радуги восстанут с юга. Ратна сам Бвабва, будто юга, С желтым телом, излучающим желтое, чистое пламя. Он едет на лошади троне и в руке держит желтый алмаз. Его обнимает нежно и едет с ним мамаки, Богоматерь нераздельной мудрости. Их сопровождают вновь два мужских божества, небо и доброта, и два женских божества, терпеливость и набожность. Трудно глядеть на этот желтый яркий огонь, так нестерпимо сияет желтое пламя. К желтому пламени подмешана Тусклая голубоватость Земной ее доли. Дурное в нас отчуждит, Оттолкнет нас от желтого огня, Устрашится человек ясного желтого пламени И подтянется за спокойствием Голубоватого света. Удержись, избегай Голубоватой тусклости. Если пойдешь к ней, Вернешься к новой жизни, Рождению, старости, болезни И новой смерти без озарения, Печальная остановка в пути. Вывалишься в беспамятную земную юдоль, Не выбирая, В самое скверное, куда сдернет соблазн. Потянись и прими в себя желтое ясное пламя. Соединись с Богоматерью нераздельной мудрости. Ханид Бордо, день четвертый. Это день чистого красного пламени западной стороны, где царят мудрость и размышление. И здесь появится шесть божеств, все в радужном круге. Первый появится Амитаба, Будда западного предела, всераспознающий Ведун. У него тело красное. И светится чистым красным пламенем. Он сидит на троне петухе и держит в руке лотос. Его обнимает пандар Божья Матерь Мудрости Знаний. Два мужских божества им сопутствуют, Прощение и Добродетель, И женских два божества, Песни и Огня. Так силен красный чистый пламень, что трудно глядеть на него. Он смешан с тусклым ровным красноватым светом земного удела. Плохая карма может отвратить тебя от чистого пламени, испугать яркого света и вызвать соблазн укрыться в спокойной красной тусклости, подмешанной красному сиянию. Беги от тусклого красного света. Это путь в юдоль несчастливых, непрекаянных духов. Там нет освобождения никогда. Соберись взором на ярком пламени. Разгляди в нем себя. Допусти в себе столь сильную перемену и стань, этим огнем. Так наяву в жизни мы меняемся раньше, чем заметим перемены, которые нас делают порой неузнаваемыми. И страшно жутко допустить, что стал вот таким. Однако допустив, мы превращаемся в то, что вначале как бы со стороны рассмотрели чужими глазами. В этот день из-за сильных привязанностей, мести чувств или земной любви рождаются привидения. Несчастливые духи, связанные местом и сюжетом страдания, их дальнейший путь к спасению через Бордо невозможен. Только родившись опять на земле, после отпущения, истечения срока заключения в виде духа, привидения и так далее, они могут вновь попробовать Бордо и путь наверх. Прими в себя красное пламя и соединись в одно с повелителем западного предела. Соединись с Богоматерью раздельной мудрости. Ханид Бардо, день пятый. В этот день чистый зеленый огонь высияет с северной стороны где правит мудрость свершения. Шесть божеств в свете радуги придут со стороны северного предела. Амога-сидхи, бесстрашный и сверкающий Будда севера, появится на гарпии троне. В руках он держит скипетр о четырех головах в виде креста. С ним, обнимая нежно, едет Тара, Богоматерь Постоянства и Разрешения. У повелителя зеленое тело, которое ярко светит чистым зеленым пламенем. Два мужских сопровождающих божества форма и ясность. Два женских божества свиты суть и сущность. Яркое зеленое сияние смешано с тусклым зеленоватым светом ревности и зависти. Испугавшись слепящего пламени, ты можешь укрыться в этом тусклом спокойствии. Остерегись. Тусклый зеленый свет ведет в мир вечной вражды и бойни злых великанов. Твой путь прервется надолго и самым печальным образом. Гляди в упор на сверкающее пламя, не бойся и прими огонь в себя. Соединись с мудростью свершения, и пусть Богоматерь постоянства и разрешение обнимет тебя. Коней Бордо, день шестой. Все знаки божеств и тайнопись твоего светового устройства один за другим явились тебе, и ты не распознал в них себя, не закутался в радугу чистых тонов. Ты остался по-прежнему тем, чем ты кажешься себе. В этот шестой день все четыре чистых пламени загорятся перед тобой. Белое, желтое, красное и зеленое пламя. Так сияют главные стихии. Воды, земли, огня и воздуха. Все вместе пять Буд, повелители четырех пределов, и Вайрачана, белый повелитель центра, явится вместе с богоматерями и сопровождающими божествами, описанными выше. Сноска. Все эти многочисленные божества суть образы верящего в них. В тантризме говорится, что богини это Лишь знаки на пути движения внутри нас в помощь или во вред движений. И если возникает сомнение в божественности этих божеств, пусть идущий себе скажет «Вся нежить, докини, эльфы и русалки, лишь воспоминание тела которого уже нет». И пусть помнит отчетливо, что божества составляют дорогу. У иудейского каббалиста обличие этих божеств будет иное, вместо докинь появятся превратники или стражи порогов. У христиан вся наша подноготная. Русалочья или шаковская суть обнажится в этих образах. Тут и старичок может подойти в узорчатых лапотках. И бесы дедотыкомки станут пакостить, проверяя, испытывая наше отношение. Помните, как в сказках все эти существа — полоски пути. Ошибешься — провалится дорога впереди а позади дороги с самого начала нет. Вот почему во всех этих мирах нельзя оглядываться. Всего числом 42 из пяти пределов любви в тебе. Соединись с ними, полюби их и, вступив в любовную близость, Стань нераздельным с тем, что лучшее в тебе. Они все устремятся к тебе в невероятном сверкании огней, которые горят для тебя. От белого Будды вайрачаны чистое голубое пламя так и брызжет из перевернутых чаш мудрости окруженных меньшего размера чашами, потом еще меньшего, и тогда бесконечности, все сверкающие и льющие чистое голубое пламя. От синего Будды аксобья Сияет белое чистое пламя мудрости зерцала окруженные меньше в размер зерцалами, еще меньшими и все сверкающие светлым белым огнем из перевернутых чаш повелителя южного предела ротниз от бабы льется желтое чистое пламя нераздельной мудрости Главные чаши окружены меньшими, и все они изливают на тебя желтый светлый огонь. От Амитабы исходит чистый красный огонь, пламя мудрости раздела льется из перевернутых чаш, окруженных меньшими и еще меньшими, и так до самых малых. Из всех льется и каплет яркое красное пламя. От амога Ситхи, повелителя севера, зеленый свет не так силен, мудрость все свершения уже отдалилась. Все вместе они явятся перед тобой. Не вздумай выбирать. Погрузи себя в состояние нерожденной мысли, когда не появляется в нас никаких предложений, никаких заключений или формул ума. Никому не отдавай предпочтения. Попробуй соединиться, не погружаясь в безбрежность. Полюби их всех, Пожалей эти чудные видения, А не отражение твоих огней. Ты глядишься в себя, Попробуй узнать свое, Досели неведомое. Вместе с ясными огнями Будут гореть шесть тусклых огней Шести миров, где нет спасения. Тусклый белый, зеленый, желтый, голубой, красный и тусклый черный дымный. Не соблазнись. Ты попадешь в миры, где нет уверенности и защиты. Счастье есть близость любовная. Соединись с Богиней, обретешь бессмертие. Соединись с собой, все проникнешь, и не будет тайны для тебя. Шестой день последний для круга Чакрама сердца. Не разобрав знаков, Не распознав собственного пламени, Соскользнешь вниз. Ханиет бордон день седьмой. В этот день ты очучишься в круге чакрама, Горло, которое заведует знанием. Это плоскость и круг мандала ⁇ знание и видение ⁇ Многоцветные огни, подобные северному сиянию, будут трепетать над тобой. Божества чувств придут с четырех сторон и центра. У каждого божества Черепная сошка и череп в виде чаши, наполненной кровью. Правая рука поднята высоко в жесте обольщения. Сноска. Средний палец соединен с большим, безымянный уперт в ладонь, а указательный и мизинец вытянуты. Из центра, в кружеве радужных огней, появится Верховный Ведун, белоснежный повелитель танца, приплясывающий, излучающий пять тонов, в объятиях красной Дакини. Сноска. Дакиня — это фея, суккуби, божество нижних пределов. Из восточного предела круга придет земной ведун, улыбающийся, танцующий весь в белом, в объятиях белой дакини. От южной стороны придет ведун жизни в желтых одеждах. Он улыбается и танцует в объятиях желтой дакини. От западной стороны круга явится ведун знака. Он улыбается, танцует в красных одеждах, и его обнимает красная дакинь. С северной стороны придет ведун озарение. Он наполовину улыбается. Другой половиной лика хмурится. В зеленых одеждах он танцует в объятиях зеленой дакинь. Их окружает множество дакинь. Фей и волшебников мужского и женского пола С дудками, барабанами, карнавальными флажками и лентами Они воскуривают фимиам Танцуют легко и непринужденно под гул Раздающийся повсюду громкой музыки Они пришли вознаградить добро И наказать зло И такими яркими огнями светят эти божества чувств, что глаз едва выносит это сияние. Одновременно спокойный ровный свет голубой животной жизни льется на смотрящего. Дурное внутри постарается отвратить тебя от ярких огней и толкнет к тусклой глубизне. Остерегись, за ровным голубым светом скрывается много долгих мучений. Не бойся громов, как бы изнутри этой яркой толпы. Вдруг страшных, всплескивающих криков «Убей! Убей!» И их правда, и твоя правда одно. Замешайся между них. Стань одним из танцующих. Проси, докинь подарка и помощи, и они примут тебя в свое число. Приняв в себя сверкающие пять огней, ты станешь божеством чувств и сможешь попасть в предел рая. Пенит Бордо, дни с 8 по 14. Эти дни ⁇ время божеств и знаков рассудка. Они рождаются и возникают на круге мандаля разума, где располагаются владения единственности. Они похожи на божеств чувств отличаясь источником круга. Узнай тебе явленное. Допусти и стань этим. Ты освободишься. Знаки свободы таковы: безоблачные небеса, яркое сверкание солнца, сладкий запах благовоний и чудное Таинственная музыка в воздухе. Книга мертвых — это наставление для живых. Изучай знаки и печати тайного своего устройства, Картины храма своей души, И ты легко распознаешь живые знаки Книги Бордо. Учись, пока живой. Во время Бордо смерти, Как во сне, Очень трудно удержать сознание. Мысли легко путаются, Память гаснет, А страхи, чувства Обретают большую силу И власть над нами. Стоит побежать в ужасе, Или застыть в бессилии и страхе, и миг, ломая тонкую хрупкость плоскостей разных кругов души, провалишься вниз. Самый умный может поскользнуться, ленивый и глупый на миг спохватившись выскользнет и спасется. Не всем обязательно бродить по пределам смерти. В момент смерти предвечный свет озаряет тайную, вертикальную тропу мгновенного озарения. Кто узнал этот свет, тот достигает дхармакаи, превращаясь в того, кому не нужно читать бордо-тадол. Кто в Ханиит Бардо узнал образы радостных и гневных божеств, тот проснется, очнется, опамятуется в Самбхога Кае, и тогда пробужденный, разорвав круг обычных смертей и рождений, по желанию может возвратиться на землю в человеческое существование в виде божеского воплощения, чтобы спасти человечество, приподнять его над тленом. Если узнавание затянулось до Сидпа-Бордо, то очнется узнавший себя в Нермана-Каи, плоскости бытия много ниже, Однако и тут много возможностей вновь родиться на высоких местах. В мире дивов, в мире асуров или людей, где рожденный продолжит прерванное смертью продвижение в развитии с того же самого места. Так осуществляется неразрывность судьбы у тех, кто поднялся в своем жизненном движении до отдельной личностной судьбинской стези. Так что и на восьмой день не все еще потеряно. Ханид Бардо. День восьмой. Будь внимателен и слушай. Это день, когда явится Будда-хирука, будда, будда мужественности. Из центра круга, мандалы, разум. Он является потому, что ты не стал никем из тех божеств, которые приходили к тебе ранее. Наше истинное устройство — можно уподобить храму, который во время жизни мы строим или разрушаем. Теперь вне жизни, разглядывая четыре предела храмов в круга, начиная сверху, мы встречаем живые воплощения своих усилий, желаний, мыслей и не можем в них узнать себя, ибо храм Мы не видели в яве И воспринимали лишь аллегорию. Тогда как воспринимать надо буквально. «Будьте, как дети», — сказал Христос, «Серечь не наивны, но буквальны». Будда множественности одет темно-коричневым цветом И светится пламенными языками. У него три головы, и в каждой три широко раскрытых глаза. У него шесть рук и четыре ноги. Левый лик красный, правый белый, в центре лик темно-коричневый. Его головы обрамлены венком из черепов и увенчаны знаками луны и солнца. С плеч его свешивается гирлянда из человеческих отрубленных голов, нанизанных наверх из черных змей. В его первой правой руке колесо, во второй меч, в третий боевой топор. В первой левой руке у него колокольчик, во второй череп, в третий саха. У него ужасающий взор. И он все время смигивает, мигает очами. Зубы высунуты наружу и заходят верхние за нижние. Он говорит грохочущим, взвизгивающим голосом. Волосы его топорщатся и светят красно-коричневым пламенем. Его обнимает кротишва Рима. Богоматерь женственности. Правая ее рука закинута ему за шею, шея одна, три головы. Левой рукой она подносит ему ко рту раковину, наполненную кровью. Оба тела светят ярким огнем, оба несут скипетры пламенные. Одна нога у нее согнута, другая прямая. Их несут на платформе рогатые существа, наполовину орлы, наполовину люди. Не бойся. Не поддавайся мороку. На самом деле, это небесный отец, мать вайрачана Однако в мыслях твоих они теперь выглядят по-иному. Отвергнутые Они любовь заменили гневом. Узнай их. Допусти, как они есть, и прими их в себя, в свой храм, и спасешься. Ханид Бардо, день девятый. В этот день важра рука. Будда, Ордена Важра, придет с восточной стороны. Он лишь потому является тебе, что ты не распознал приходивших прежде него. Он белого цвета и окутан пламенем. Подобно Будде восьмого дня, у него три головы с тремя глазами в каждой, шесть рук и четыре ноги. Кто способен? Пусть разгадает эту печать. Разгаданный знак открывает ворота Востока. В его первой правой руке скипетр, во второй череп, в третий боевой топор. В его первой левой руке колокольчик, во второй, наполненный кровью череп, в третий саха. Его нежно обнимает за толстую шею Важра Кротишварима, Богоматерь Ордена, правой своей рукой. Левой рукой она подносит ко рту ему красную раковину с кровью. Не бойся. Эта парочка на самом деле переодетые божественный отец и мать Аксобия. Так они выглядят в твоих размышлениях. Попробуй их разгадать, узнать и принять за тех, кто они на самом деле. Воскликни «Узнал». Это нераздельная мудрость и несокрушимость. Тут же для тебя распахнутся врата, и ты, став тем, что разгадал, войдешь в спасительный восточный край своего окоема. Ханиид Бардо, день десятый. Этот день принадлежит Ратной Хируке, Будде, ордена драгоценного камня Юга. И он приходит лишь от того, что не распознал ты до него приходивших. Он желт и в пламени. Подобно другим двум до него, обладает глазами, головами, шестью руками и стоит на четырех ногах. В первой руке у него изумруд, во второй трезубец, в третьей булава. В первой левой руке он держит колокольчик, во второй череп с кровью, в третий трезубец. Его обнимает Божественная Матерь Ратна шварима Правую руку она закинула ему за шею, а левой подносит карту рту кровью наполненную красную раковину. Попробуй не испугаться и разглядеть их. На самом деле эта парочка Будда-богоматерь радна сам Баба. Так выглядит нераздельная мудрость – в соединении с Богоматерью неразвлечения, рождаясь из твоих мыслей. Распознай их, прими в себя и соединись, и ты достигнешь благости и счастья. Хнид Бордо День одиннадцатый. В этот день приходит Падмахирука, Будда ордена Лотоса из западного предела. Ты не узнал приходивших до него, теперь он приходит. Темно-красный и весь в пламени. Три глаза широко распахнуты и страшно глядят от каждой из трех голов. У него шесть рук и четыре ноги. В первой правой руке лотос, в средний трезубец, в третьей булава. В левой первой руке колокольчик, во второй череп кубок, наполненный кровью, в третий барабан. Его обнимает Падма шварима богоматерь. Правой рукой за шею, а левой к губам его подносит красный кубок раковину, С кровью. Не становись в тупик, это Амитаба и Богоматерь мудрости знания, такими они рождаются из твоих мыслей, узнай их и прими, соединись с ними в одно, стань ими и обретешь счастье. Ханиит Бордо, день 12. В этот день явится Карма Хирука, Будда Ордена Кармы с севера. Он темно-зеленого цвета и весь в пламени. У него три головы, по три глаза у каждой, шесть рук и четыре ноги. В правых руках последовательно он держит меч-трезубец булаву. В левых – колокольчик, череп с кровью, саху. Его обнимает богоматерь Карма Кротишварима правой рукой за шею. Левой она подносит ему раковину с кровью. Не пугайся. Это знак соединения Божественных Отца и Матери Амогасидха. Так они выглядят в свете твоих мыслей. Не убоись и распознай их истинное обличье. Так, увидев льва, гласит притча, дрожит от страха человек, думая, что лев живой. Однако стоит человеку понять, что это чучело льва, как страх пропадает. Так все эти фигуры – суть творения наших дум. Не бойся, соедини свое свечение с их. Вступи в любовную близость, проникая взаимно, и ты освободишься. Каниит Бордо, день тринадцатый. В этот день много устрашающих божеств Появится перед тобой. Все ужаснее их вид и строже Настойчивый кошмар, в который мы Проваливаемся, как в трясину, Не сумев распознать знаков и образов. От восьми сторон круга, мандалы, разума Раньше других явятся восемь богинь смерти. Богиня белой смерти от восточной стороны Огромной правой рукой держит труп она, как дубину. В левой руке кровью наполненный кубок череп. Богиня желтой смерти приходит с юга С луком и стрелами, готовая выстрелить. Богиня Красной Смерти от западного предела несет с собой штандарт с изображением крокодила. Богиня Черной Смерти появляется с северной стороны и несет в одной руке скипетр, в другой — наполненный кровью череп кубок. Красная Богиня Смерти от юго-востока в правой руке держит вырванные кишки Который она засовывает себе в рот левой рукой Зеленая богиня смерти идет с юга-запада В левой руке несет кубок череп, наполненный кровью А правой рукой помешивает в нем скипетром Пьет и радуется Желтоватая богиня смерти идет с севера-запада Отрывает у трупов головы Выдирает сердца, собирает их в правую руку, а левый засовывает безголовые тела в рот, жует и чавкает счастливая. Голубая богиня смерти с северо-восточной стороны отрывает голову у трупов и бросает их себе в пасть, перемалывает их, как орехами щелкает и веселится. Эти восемь богинь смерти окружают пять божеств рассудка, которые тоже появляются в это время. Из внешней части круга восемь божеств с головами животных придут от восьми сторон. С востока появится темно-коричневый лев-человек, человек с головой льва, с руками, скрещенными на груди, Потрясая гривой и зажав труп в пасти. Красный тигроголовый человек придет с юга, С руками скрещенными внизу тела, Издавая жуткий рык И обнажая страшные белые клыки, Вперяясь жутким взором выпученных глаз. С запада придет лисоголовый человек, У него нож в правой руке, Кишки в левой. Он рвет их зубами, слизывает кровь и веселится. Темно-голубой человек с волчьей головой появится с севера. Он рвет труп обеими руками и страшно глядит выпученными глазами. Желтоватый с головой стервятника человек появится с юго-востока, с огромным трупом через одно плечо и скелетом в другой руке. Темно-красный человек с головой птицы с юго запада также несет на плече гигантский труп. Черный с головой ворона человек в левой руке держит череп, в правой меч. Рот у него набит сердцами и кусками легкого. Темно-синий с головой совы человек придет от северо-восточного предела со скипетром в правой руке, черепом в левой. Рот у него занят жеванием. Он глотает. Не бойся. Это все мысли твои. Из них рождены эти устрашающие живые знаки. Разгадай их. Это ты, этот труп, и ты же пожирающий. Соедини одно с другим, и придет освобождение. Каниет Бордо. День 14 В этот день придут четыре стража порога. Сноска. Сравни со стражами порога в Кабале. Книги Зогар. Крестьянские стражи первого, второго и так далее порога. Белая с головой тигра, богиня от восточной стороны, с нацеленной нам в грудь тростью в правой руке и наполненным кровью черепом кубком в левой. Желтая с головой дятла, богиня с юга, придет с петлей. Красная с головой льва, богиня запада, несет с собой длинную цепь. Зеленая с головой змеи, богиня севера, придет с колокольцем. К ним присоединятся затем хируки Будды в объятиях своих богоматери. Богиня смерти, животноголовные божества, всего тридцать числом. Не бойся. Это все порождение Твоих мыслей. Их облик, требующий Твоего признания. Приведь их, как они есть. Придут другие. От каждой из четырех главных сторон придут по шесть животноголовых богинь. С востока придут, темно-коричневая с головой яка. Со скипетром и черепом. Желто-красная змееголовая богиня с лотосом. Черно-зеленая с головой леопарда, В руках несущая трезубец. Синяя обезьянеголовая с колесом. Красная с головой медведя Будет вращать бешено короткий дротик. Белая с головой медведя Будет с петлей. Сделанный из человеческих кишок С юга придут желтая с головой летучей мыши богиня, Размахивающая острым ножом, Красная с головой крокодила с погребальной урной в руках, Красная со скорпионьей головой и с лотосом в руке, Белая с головой ястреба со скипетром в руке, Темно-зеленая с головой лисицы и с дубинкой в руке, Черно-желтая с головой тигра придет, держа кубок череп с кровью. С запада придут шесть таких богинь. Черно-зеленая с головой стервятника и с булавой, Красная с головой лошади с огромным сундуком, набитым трупами, Белая с головой орла будет вращать дубинкой. Желтая собакоголовая богиня со скипетром и острым ножом. Красная с головой филина и луком со стрелами в руках, нацеленными, готовая выстрелить. Зеленая с головой лося и с урной погребальной в руках. С севера придут. Голубая богиня с волчьей головой, размахивающая крюком, Красная с головой козы и выставленной вперед острой тростью, Черная с головой дятла, держащая в руках петлю с нанизанными на нее клыками, Красная с головой вороны и трупом ребенка в руках, Черно-зеленая со слоновьей головой и огромным трупом на плече, пьющая кровь из черепа кубка, синяя змееголовая богиня вся в кольцах опутавших ее змей. В дополнение появятся четыре мистические богини-врат. С востока черная с головой кукушки и железной лапой, с юга желтая с головой козы и с петлей, С запада – красная с головой льва и цепью в руке, с севера – черно-зеленая с головой змеи. Размер этих божеств простирается от 18 наших ростов до величины горы. Распознай эти живые иероглифы. Прочитай тайнопись собственного устройства – И разом станешь тем, что ты есть на самом деле. Соединившись с собой, выскользнешь и спасешься. Это последняя возможность досрочного освобождения. Если дрогнешь, испугаешься, тут же почувствуешь, как ты проваливаешься вниз. Туда, где боль... И долгое томление Бордо, Где будущее неопределенно И нет у нас защиты. Князь смерти напустит жути, Устрашающие лики божеств Так и вперятся в тебя. У них стеклянные твердые глаза — Верхние зубы кусают нижнюю губу так, что льется кровь. Их волосы замотаны в пучок на макушке. У них раздутые животы. В руках они несут твое кармическое, судьбинское дело свиток. Раздирающие пронзительные их мерзкие вопли «Убей! Убей!» Таков их внешний вид. Ты можешь узнать их по ухваткам. Они пожирают мозги, пьют кровь, Вырывают сердца и отрывают головы. Не бойся, тебя нельзя убить, Нельзя растерзать в земном смысле. И божества эти лишены земной плоти. Все это ожившие божественные знаки рассудка. Проси у них помощи, как у мыслей твоих. Молись о подмоге, обращаясь ко всем, кого вспомнишь, и страх пройдет. Не сможешь справиться со смятением Быть тебе в их сит по Бордо, Бордо следующего рождения.